Они и киотку хотели было взять. Все доискивались. Точно ли она барышнина преданная была? Донесла Фимюшка. Что ж, и пусть бы брал. А что, Афимьюшка, бабушка долго перед смертью мучилась? Не то чтобы очень. Всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. не больны настоящим манером не были. Ничто. Ничего по чести не говорили. Только про вас, сестрицы, раз два помянули.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 Но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у телёнка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала сбираться. «Что же вы будете делать?» – спросила она, усаживаясь в кибитку старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с на груди руками. «А что нам делать, жить будем?» – просто ответил Федулыч. Аненький опять взгрустнулась.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 Разумеется, Порфирий Владимирович не замедлил вступить в разговор. «Ну что, побывала?» «Побывала». «И на могилке помолилась. Панихидку отслужила?» «Да, и панихидку». «Священник-то, стало быть, дома был?» «Конечно, был. Кто же бы панихиду служил?» «Да-да, и дички оба были, вечную память пропели?» «Пропели». «Да, вечная память. Вечная память покойницы».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 «А, впрочем, хорошенькая у вас усадьбица. Приудобно вас покойница маменька устроила. Немало даже из собственных средств на усадьбу употребила. Ну, да ведь сиротам не грех и помочь. Слушай, эти похвалы Аненька не выдержала, чтобы не подразнить сердобольного дяденьку».